Однажды с Гопу поделился своим несчастьем человек, у которого вдруг издохла любимая лошадь. Тогда гадатель сказал, нужно послать людей с бамбуковыми палками в восточном направлении. Добравшись до горного леса, они увидят дуплистое дерево. Пусть стучат по нему изо всех сил. Из дупла выскочит странное существо, которое надо будет схватить и привести к вам. Сделали все так, как сказал Гопу. Из дупла действительно выскочило существо, напоминавшее обезьяну. Когда его внесли во двор, и оно увидело мертвую лошадь, существо приблизилось к голове издохшего животного и дунуло ему в ноздри. Вскоре лошадь начала двигаться, подала голос, и дальше вела себя так, будто никогда не умирала. А волшебное существо исчезло. Изумленный и обрадованный хозяин щедро одарил гадателя. Благодаря своей способности предвидеть наступающие события, Гопу знал, что округ Лудзян ожидает великие потрясения. Он решил предупредить местного правителя и дать ему совет, как вести себя, чтобы избежать беды. Правитель округа не внял предостережением, и Гопу уже собирался уезжать. Но ему приглянулась одна рабыня, служившая в доме по соседству. Зная, что хозяин не хочет ее продавать, гадатель пошел на хитрость, разбросал вокруг того дома мелкую фасоль и, видимо, заговорил ее, потому что хозяин, проснувшись утром, с удивлением обнаружил, что дом его окружен множеством людей в красной одежде. Но видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Не зная, как истолковать этот мираж, он пригласил Гопу, который был известен как толкователь видений. Гопо пришел и, совершив гадание, сказал, что отвести от дома несчастье можно, лишь удалив из него ту самую служанку. «Вы должны побыстрее продать ее и ни в коем случае не торговаться», — заявил он. Через своих людей гадатель купил служанку по дешевке. Потом, чтобы снять им самим насланные чары, Гопо кинул в колодец дощечку с заклинанием, и красные призраки один за другим попрыгали в колодец. Хозяин, продавший служанку, ликовал, а Гопу увез ее с собой. Предсказание гадателя относительно судьбы округа Лудзян также сбылось. Очень скоро город пал под ударами чужеземцев. Вэй-Джао был одним из тех, кого называли искусными в переменах. Умея предвидеть будущее и ощущая приближение собственной смерти, Он сделал запись на дощечке, которую вручил своей жене. «Когда меня не будет, — сказал он при этом, — настанут большие бедствия. Но что бы ни случилось, не продавай дом. А на пятый год после моей смерти, весной, сюда прибудет императорский посланник Гун. Этот человек должен будет вернуть мне деньги. Ты возьмешь эту дощечку и покажешь ему. Хорошенько запомни все, что я сказал». После смерти Вэй Джао, жена его действительно испытала горькую нужду и несколько раз хотела продать дом, однако вспоминала слова мужа и удерживалась от продажи. Прошло пять лет, и в те края действительно прибыл проездом императорский посланник Гун. Женщина тут же вручила ему дощечку, полученную от покойного мужа, и попросила вернуть долг. Посланник ответил, что никогда и ни у кого не занимал денег. Однако он внимательно прочитал написанное на дощечке и приказал совершить гадание, после чего воскликнул «Сколь велика мудрость господина Вэй!». Посланник объяснил женщине, что дощечка понадобилась ее покойному мужу, чтобы скрыть от нее до поры до времени клад золотых монет, которые он закопал в своем доме. Вэй Джао не объявил об этом жене, чтобы она не истратила золото прежде, чем настанут благоприятные времена. В противном случае она впала бы в нужду, из которой ей не выбраться. Вэйджао сумел предвидеть приезд посланника Гуна, столь же искусного в переменах, как и он сам, и не сомневался, что тот сумеет разгадать его завещание. Вдова же, придя домой, стала искать клад там, где указал посланник и убедилась в справедливости его слов.